Глава восьмая. Холодное лето в Берлине. В эту ночь рядовой Мишель Мерсье патрулировал свой участок границы и решил, что у него галлюцинации. Около 12 часов ночи Мерсье услышал с неба человеческие голоса. Он уже почти приготовился поверить бабушке, с которой 70 лет назад беседовал ангел, но этот ангел говорил не с Мишелем, и вообще голос его звучал довольно странно. Похоже, говорил не один ангел, а по крайней мере две. Вскоре над темным массивом леса, над кронами дубов и каштанов, выплыли две фигуры. Мишель никогда не видел ангелов, но представлял их совершенно иначе, и вообще это были явно люди. Два человека неторопливо выплыли из-за леса, так и плыли по небу прямо над часовым, летели в развивающихся куртках, беседая между собой. Мишель родом из Лотарингии. Неплохо понимал по-немецки, ему был понятен разговор этих летучих людей. Как раз над самой головой Мишеля один из летящих спрашивал у другого, «Может, все-таки поднимемся повыше?» «Не стоит. Там ветер еще сильнее», — ответил второй летящий. «Там мы смертельно замерзнем». «Надо было взять куртки потеплее», — уточнил первый и задумчиво добавил. «А интересно, если я сейчас плюну непосредственно на границу, будет ли это означать осквернение суверенитета и флага?» «Вот и не плюся, Это очень неопрятная привычка», — назидательно заметил второй. И с этими словами, совсем не подобающими ангелам, двое пролетели дальше, оставляя патрульного в полуобморочном состоянии. Постепенно летящие удалялись вглубь Германии. Какое-то время он еще слышал голоса, но уже не мог разобрать слов. Рядовой Мерсье долго тряс головой, опасаясь, что сходит с ума. Он побоялся даже отхлебнуть из фляжки коньяку, чтобы не смешивать его с красным вином, которым угощался на ужин. Утром он после больших сомнений все же подошел к капитану медицинской службы Филиппу Сент-Винсету и спросил, что означает, если человек при исполнении служебных обязанностей вдруг видит летающих людей. Капитан воровато оглянулся, убедившись, что они одни, военный врач заверил рядового. «Ты, главное, не вздумай рассказывать никому, а то, понимаешь, тут такое бывает, летают. Не болтай, все равно тебе никто не поверит». Утром того же дня немецкий крестьянин Клаус Рабенкопф тоже решил, что свихнулся, когда на его глазах два человека вылетели из-за дальнего леса и сделали круг над его картофельным полем. Летели они медленно и, как показалось крестьянину, задумчиво. Добрый католик Робин Копф начал с того, что перекрестил летающих людей. Летающие люди и не подумали исчезать. Они повели себя даже слишком решительно, приземлились около конюшни, выбрались на дорогу и побрели в сторону города. Робин Копф сначала решил, что никогда не будет больше пить шнапс после пива, но все-таки решил сначала сходить на то место. На пахоте явственно отпечатались очень глубокие следы, сюда летучие люди упали с высоты, как будто прыгнули. Следы поменьше шли к дороге, комья сохли на утоптанном проселке. Лохматый пес по кличке Кугельхен обнюхал следы и стал лаять самым героическим видом. Так и лаял в ту сторону, куда ушли люди, прилетевшие со стороны французской границы. Встопорщивал шерсть на загривке, бросал землю задними лапами. «Ты не проявлял героизма, когда эти летучие люди повадились кружиться над нашим картофельным полем», — наседательно сказал Кугельхену Клаус. «Нечего теперь делать вид, будь то ты мой верный защитник». Как и учил по радио доктор Геббельс, Кугельхен не поддавался на провокации. Он еще несколько раз гавкнул в сторону, куда ушли летающие люди, после чего ушел в тень и шумно с сопением свалился. Убедившись, что ему не мерещится, Рабенкопф все-таки не захотел пить шнапс и ограничился пивом. Рассказывать об этой истории он никому тоже не стал, но задумался очень глубоко. А Германия оказалась для Пети основательной, красивой и доверчивой. Краски природы были в ней почему-то более темными, глухими, без французской яркости и легкомыслия. «Да, мы серьезная страна». Вальтер прямо счастлив был, что его родина такая серьезная. Ты заметил, тут стало прохладнее, вода раздел, тут реки текут на север, не в Ла-Манш, а в Немецкое море. Вальтер легко нашел человека с машиной. Французские деньги? Вальтер не стал гипнотизировать шофера, так и дал французские франки. Объяснил, что они возвращаются с задания, о котором никому нельзя рассказывать. Что характерно, водитель ни на мгновение не усомнился в рассказе. Это вообще оказалось типично для немцев. Всему легко верят. Наверное, немец не мог представить себе, что человек, рожденный женщиной, способен вот так взять и наврать. «Идеальная страна для жуликов и авантюристов!» — Вовсе нет. Обмануть у нас легко, но если ты хотя бы один раз попадешься, никто, никогда тебе уже не будет верить. Очень плохая страна для нечестных людей и врунов. Ехали мимо аккуратных сосновых лесов, потом мимо ельников вдоль петляющей речки. Ельники были особенно серьезные до мрачности. — В такие ельники и уводили Ганса и Греттель из сказок братьев Гримм. — Именно. «Мы, немцы, любим ель. Это наше народное богатство, остатки древних лесов, в которых жили древние германцы. А я-то думал, предки жили в дубравах». «Дубравы всегда росли повыше. Сейчас на их месте сажаются новые леса, а в низинах всегда росли и сегодня тоже растут ельники». Вальтер усмехался с таким довольным видом, словно это он сам придумал и посадил все ельники на свете. Городки в Германии оказались обширнее французских, дома выше и основательнее, улицы шире. Чувствовалось тут больше земли. При виде свастик на ратушах на рукавах полицейских Петя невольно поджимался, он привык считать это враги. По дороге маршировал отряд мальчиков в коротких штанах, с галстуками как пионерские, но синими. Бил барабан. Отряд вели инструкторы в полувоенной форме со свастиками на рукавах. Все почти как в России, а все-таки страшно почему-то. Вальтер очень к месту рассказал про одного своего знакомого, который с делегацией ездил в СССР. Самым трудным для него оказалось видеть красноармейцев. В армии штыковые приемы отрабатывались на чучеле в красноармейской форме. При виде врага парень должен был или стрелять в него, или без памяти бежать, а теперь надо было просто проходить мимо. Петя тоже старался проходить мимо, не ужасаться. Машину отпустили в одном из городков с высокими черепичными крышами. Вальтер объяснил, что такие крыши делаются не случайно. В Германии каждую зиму выпадает настоящий снег, здесь холоднее. Сели в местной пивнушке уютном пивном погребе, Бирстюбе. Заказали, кроме пива, невероятно вкусные, очень сытные булочки с маслом. Вальтер сказал, что скоро приедут друзья и заплатят. Больше вопросов не возникало. Петю просто пошатнула от такой патриархальной доверчивости. Правда, почти тут же заглянул полицейский. Вальтер его ждал. По его словам, в Германии на полицию работает каждый второй, не считая каждого первого. «Причем это у нас считается патриотическим долгом», — хохотнул Вальтер. Полицейский явился выяснить, кто такие эти новые, незнакомые в городке люди. Вальтер рассказал, что они оба из берлинской фирмы, которая собирается вкладывать деньги в переработку местной свиной кожи. Полицейский удивился, но промолчал. Очень они были понятные, слова прозрачные, эти немцы ничего-то не в силах были скрыть. Полицейского пришлось загипнотизировать. При новой власти, как выразился Вальтер, даже чтобы покакать, нужен заверенный начальством документ. А у беглецов, естественно, никаких документов не было. Вальтер сунул ему военный билет солдата французского иностранного легиона Петя свой нансеновский паспорт. Полицейский покивал со значительным лицом. Для него это были как бы германские паспорта. Козырнул, то есть поднес к фуражке два пальца. Петя включил третий глаз... Полицейский немало не усомнился в подлинности и самих друзей, и документов. Вальтер пожаловался, что после левитации, а теперь еще и гипноза, у него колят под левым глазом и стреляют в висках. После этого он выпил еще пиво, заказал айсбайн и сходил позвонил. «Вот теперь можно спокойно есть и пить. За нами пошлю доверенного человека». «Я думал, мы просто пройдем в твой замок и все». «А, ты думаешь, в замке некому донести?» Если мы придем в замок сейчас, гестапо через час будет знать, что появился пропавший без вести сын хозяина замка, а с ним какой-то подозрительный иностранец. Последствия улавливаешь? Арестуют. Сначала наведут справки и очень скоро узнают много интересного и для полиции, и для контрразведки. Арестовывать меня придут как раз те, кто отправлял в Тибет. И тебя загребут за компанию. Вот тут Петерхен. В Бирштюбе мы как раз легко дождемся нужного человека и с ним приедем в замок, когда нужно. Дело в том, дорогой друг, что наш библиотекарь в замке совершенно необыкновенный человек. Он у нас всегда может посоветовать много полезного и каких только заданий он в своей жизни не выполнял. Но в наше приключение и такой вряд ли поверит, даже при патологической доверчивости немцев. Уверяю тебе, Петр, как раз скорее Эрик поверит в Шамбалу, чем отец. Ты слыхал про семейное проклятие фон Берли про железную руку, которую сделал себе один из них? Конечно, слыхал. Но это ведь старинная легенда, история про то, что некий Эрик фон Берли потерял в сражении правую руку, и что некий кузнец сковал ему железную руку. Потом рука убежала, или нет, руку держали в клетке и кормили мясом, а потом она убежала и задушила невесту хозяина замка. Все так? Там все еще более мрачно. Говорили, что кузнец, ковавший руку, был сам дьявол, и что за эту руку фон Берлихинген отдал душу. Еще говорили, что руку нужно было кормить мясом, желательно человеческим. Фон Берлихинген надевал ее перед сражениями и иногда бил не мечом, а прямо этой страшной рукой. Ты прав, после смерти Эрика железная рука сбежала и начала жить своей жизнью. Эта рука продолжала самостоятельно жить в его замке. Лихо бегая по полу, стенам и потолку, железная кисть руки сама добывала себе мясное пропитание. С ней лучше было не встречаться. Вальтер говорил очень серьезно. Сам Петя за последнее время видел столько удивительных вещей, но не верить же средневековым бабьим сказкам Петя не выдержал. «Так что, железная рука Эрика фон Берлинхингена живет у вас в замке? Мне надо опасаться, как бы она не вылезла из-за книг в библиотеке или не свалилась с потолка?» «Ты все шутишь, а про живую в клетке руку рассказывали у нас в семье, как о факте один из наших предков видел ее своими глазами». Так вот, наш библиотекарь и правда Эрик фон Берлинхинген. Насчет железной руки сказать не могу, но вместо правой кисти у него железная скоба, и пишет он исключительно левой рукой. У Пети холодок прошел по спине. Вальтер заканчивал с такой же невероятной серьезностью – И его отец так писал и дед, потому что все мальчики в роду фон Берлихингенов рождались прямо так, с уже готовой железной ручкой. И эта ручка постепенно росла вместе с ними, превращаясь в руку подростка, потом юноши, так что пока пишущих машинок не изобрели, все фон Берлихингены писали исключительно левой рукой. Вальтер помолчал, давая Пете время проникнуться духом рассказа, потом закончил. Если кто-то и поймет нас самым лучшим образом, так это именно Эрик фон Берлихинген. Ему первому необходимо рассказать нашу историю во всех подробностях. Уверяю тебя, не случайно он самый авторитетный человек в нашей семье. Если Эрик скажет что-то, его даже отец слушается. А ведь отцу очень трудно понять меня, я же предатель и заговорщик. Наверное, заговоры у вас не любят. А где их любят? Но, понимаешь, в нескольких заговорах и убийствах королей и герцогов Штауфэн-Шутцы участвовали. Только отца еще предстоит убедить, что надо участвовать еще в одном. А я не знаю второго человека, который может это сделать, кроме Эриха фон Берлихингена. Он точно может. Петя с трудом переваривал эту историю. Как же такой человек пошел к вам в библиотекари! Во время великой инфляции месячной зарплаты профессора хватало на три куска колбасы. У нас рисовали карикатуры. Женщина входит в магазин, толкает перед собой тележку с деньгами, а выходит с маленьким таким кусочком сыру. У профессора было двое сыновей, и мы его устроили на такую работу. Мы не только штабовеншуцы, мы это дворяне этих мест, уточнил Вальтер. Сначала зарплату ему платили не одним мы, все хотели, чтобы фон Берлихинген был устроен. Ты даже не представляешь, какая у него репутация. К нему и сегодня половина знатных людей провинции ездит советоваться. Тут принесли блюдо с айсбайном. Петя с ужасом созерцал громадную фаянсовую миску, где среди горы горячей кислой капусты возвышалась целая свиная ножка, исходящая паром. Он невольно вспомнил рассказ Жуля Верна, где немецкий профессор пожирал чудовищное количество кислой капусты, а потом писал статью с названием «Почему все современные французы проявляют признаки умственной дегенерации». Вальтер с урчанием накинулся на еду. Видно было, что по айсбайну он сильно соскучился. «А почему такое странное название «Ледяная нога»?» Потому что, когда еще не было железных коньков, немецкие мальчишки катались на полозьях из свиных костей. И называлось это сооружение ледяная нога. Вот почему ешь, парень это чудесная свиная ножка. Ее отворили с луком, гвоздикой и лавровым листом, вон как мясо отделяется от кости. Позже Петя слопал не одну порцию айсбайна и даже полюбил это блюдо, но в первый раз ему показалось просто физически невозможным съесть в один присест полторы килограмма капусты и мяса. Не зря, ох, не зря висел в пивнушке плакат «Не пытайтесь съесть целую порцию». Петя даже удивился и чуть ли не загордился собой, обнаружив дно собственной тарелки. Посланец Эриха фон Берлинхингена появился во второй половине дня. Спокойный и вежливый, он расплатился с добродушно улыбающимися упитанными хозяевами, усадил в машину друзей. Отец велел доставить вас в замок уже вечером. Лучше даже ночью. Вы забыли правила, господин Вальтер, ездить по ночам запрещено. Вальтер потерянно молчал, а фон Берлинхинген, младший, Вез их мимо готических церквушек, правительственных зданий красного кирпича, слепной новенькой свастикой над входом, разгонял гудками стада жирных важных гусей, отвечал взмахом руки на приветствие множества людей. Замок Грюнфенштейн они увидели в свете закатных лучей с опушки соснового леса. Фон Берлихинген остановил машину на обочине, ни души, только стало немного прохладнее. Было уже очень поздно, для Европы шофер откровенно зевал. Петя сделалось странно. Стояли самые длинные в году световые дни. В Петербурге уже белые ночи, даже в Москве еще светло и после 10 часов вечера, а тут после 9, почти темно. Все же они очень далеко на юге южнее Киева. Большие птицы чертили розовое небо, подсвеченный лимонным светом заходящего низкого солнца. Замок Грюнфенштейн совсем не походил на южное французское шато. В Германии все, в том числе и замки, было большое, как-то шире французского и, притом, основательнее крепче. Замок состоял из трех отдельных каменных строений с высокими узкими окнами, окруженной высокой стеной. Он стоял с каким-то упрямым выражением на основательных башнях под серыми черепичными крышами. «В твоем доме нетрудно отсидеться». Такие стены кажутся очень прочными, но танковые орудия дырявят их почем зря, как бумагу. От разбойников, конечно, помогает. От леса шли пешком. Замок словно вырастал перед ними. Почти погасла заря, только на самом западе, над зубчатой лесной стеной, небо светилось серо-розовым. В запертое ворота пришлось постучаться. Привратник даже охнул, узнав Вальтера. Курт... «Запомни, ты меня тут не видел, я государственная тайна». И обращаясь уже к Пете, в чем преимущество Германии? И шофер, который нас вез, и Курт. Никому не скажут ни слова, растут государственная тайна. Но в чем недостаток Германии? Если уж начнут расспрашивать власти, они тут же выложат все, что видели. Во Франции наоборот, там о тебе расскажут всем друзьям и знакомым, а вот от властей будут прятать. Во Франции то, что во всем мире называется разгильдяйством, называется вольнодумством. Для французов это часть национальной идеи. А у нас частью национальной идеи стало то, что во всем мире называется занудством. Посмеялись, и тут же Вальтер стал серьезным. А теперь давай библиотеку, видишь, вон там горит окно. Незапертые двери дома оказались еще одним удивительным открытием Германии. Хотя если разбираться, ну зачем запирать двери, если в замке есть ночной привратник и запертые наглухо ворота. Коридоры в замке тоже оказались шире, потолки выше, чем во Франции. Внутри совсем темно. Не зажигая света, Вальтер вел Петю по памяти. Огромные двери, как ворота. Колоссальная комната, очень высокая, в которой чудно пахнет книгами и кофе. В конце комнаты в свете настольной лампы угадываются кресло и стол. Кто-то высокий идет оттуда навстречу. — Господин Вальтер? — Пожилой, активный, с полуседой головой. Тяжелое умное лицо лучится радостью. Пете показалось, что на правой руке что-то блеснуло, человек ее спрятал в карман. Говорит приглушенно в полголоса. Конечно, немцы не обнимались, только пожали друг другу руки. Петя не мог не заметить, фон Берлихинген подавал левую руку. «Здравствуйте, господин Эрик. Это мой друг Петер Кац. Он из России. Наш библиотекарь Гер фон Берлихинген». «Эрик фон Берлихинген. Для ваших друзей, Вальтер, натурально, просто господин Эрик». «Петя фон Берлинхинген» тоже протянул левую руку. Кисть правой осталась в кармане. — Господин Эрик, нам необходимо поговорить. Я сейчас пойду к отцу, но еще до того, как я поставлю в известность главу дома, мы можем поговорить прямо здесь? — Конечно. — Вы ведь слышали, что меня направили искать Шамбалу, Эрик? — Я не получил официальных сведений, — тонко усмехнулся Эрик фон Берлихинген. Так вот, на пороге Шамбалы нашу экспедицию полностью уничтожила такая же экспедиция русских, а мы уничтожили ее. Мы с Петером единственные, кто остался жив. В Шамбале нас приняли, можно сказать, спасли. И, если хотите, перевербовали. Эрик, вам никогда не казалось, что вся наша цивилизация развивается неправильно? Если бы она развивалась правильно, мы не проиграли бы мировую войну. Усмехнулся фон Берлин-Хинген еще тоньше. «Если говорить совсем коротко, мы сейчас пытаемся изменить ход мировой истории. Нас многому научили в Шамбале. Мы умеем и знаем то, что не умеют и не знают другие люди. Например...» Вальтер тяжело вздохнул. Второй раз за короткое время он проделывал эту штуку, поднялся над полом и завис, поднимался до самого потолка, сделал пару кругов, опустился. Фон Берлинхинген наблюдал за ним с открытым интересом, но без всякого страха или чрезмерного удивления. Принял так же хладнокровно, как известие сын хозяина замка собирается изменить ход мировой истории. «Этого более чем достаточно», — «суховато», — сказал фон Берлинхинген. «Наверняка ваши новые таланты не ограничиваются левитацией». «Не ограничиваются». И насчет изменения пути нашей цивилизации вы, похоже, тоже не шутили. Нисколько. Господин Вальтер, я уверен, вам следует немедленно рассказать обо всем господину Клаусу. А ваш друг, полагаю, пока сможет рассказать мне самому все необходимые подробности. Да, я пойду. Петя и без всякого третьего глаза видел, что Вальтер отца не то что боится, но почитает настолько, что это граничится страхом. Вальтер встретился с Петей глазами, криво улыбнулся и вышел. Оставшись в кабинете вдвоем с Эриком, Петя сразу почувствовал, что этот пожилой и подтянутый человек внимательно наблюдал именно за ним. — Нам необходимо познакомиться и узнать о том, что же именно вы с господином Вальтером намереваетесь менять. Мне тоже необходимо, если вы рассчитываете на мою помощь. — Еще как рассчитываем. У вас в замке работает портал. И нам сказали... — Правильно сказали. Я очень хорошо знаю, где находится портал, и именно я готовился вас принимать. Портал в Париже захватили приораты. Фон Берлихинген наклонил световолосую голову. Он не высказал ни малейшего удивления. — Не устали? — Мы прилетели в Германию только утром. — На аэроплане? — Вы же видели, как мы летаем. — Вот так? Фон Берлихинген, без малейшего усилия, совершенно не махая руками, поднялся над полом примерно метра на полтора, также легко опустился. У Пети отвисла челюсть. «Вы... вы тоже из Шамбалы?» «Мы, тамплиеры, тоже многое умеем. Давайте пройдемте ко мне. В мой кабинет там света никто не увидит». Петя невольно крутил головой по сторонам, а его уже ввели в кабинетик позади зала. В уютный кабинетик без окон, почти кубический из-за высокого потолка. Здесь тоже громоздились книги в шкафах, удобные стулья словно сбежались к столу. На столе красивый старинный кофейник, чашки, булки и масло. «Садитесь, ешьте булки, пейте кофе, а главное, рассказывайте мне о своих приключениях». И Петя начал рассказывать фон берлин хинген слушал опустив сидеющую голову положив левую руку на столешницу петя искал слова все же тема сложная язык не родной петя повторялся уходил в мелкие детали господин эрик слушал терпеливо и не перебивал потом стал задавать вопросы очень точные рациональные какова широта и долгота шамбалы чем именно долбили в ней ходы и комнаты как устроен атомный реактор Почему жители Шамбалы сами не захватят на земле власть? Кого и как берут в посвященные? А кого и почему не берут? Неторопливо, прихлебывая свой кофе, он все спрашивал, спрашивал. Шутил, улыбался. Поблескивали острые холодные глаза. Временами Петя казалось, что морозно-голубые глаза фон Берлихингена не просто отражают свет настольной лампы, а светятся сами по себе. Петя применил третий глаз. Господин Эрик не притворялся. Он верил Петя, и ему было очень интересно. Собеседник, которого Петя видел в первый раз в жизни, откровенно снимал информацию. Петя понимал, какие разные люди есть в каждом народе, и все-таки назвал бы Эрика фон Берлихингена типичным немцем. Добродушный, спокойный, он легко мог оказаться жестоким, даже жестким. Рациональный до предела он жил в романтическом мире, где существуют и шамбалы, и древнее тайное общество, и вообще все самое невероятное. Умный, он оставался не по годам чувствительным и добрым. Прекрасное чувство юмора не мешало Геру Эрику моментально становиться серьезным. Это было так по-немецки мгновенный переход от грубоватого добродушного юмора к самой смертельной серьезности. А еще фон Берлихинген был очень сильным и физически, и психологически наверняка господин вальтер уже представил меня как местную достопримечательность задумчиво произнес библиотекарь и вдруг выложил на стол правую руку на ней вместо кисти и правда красовался здоровенный железный крюк кажется кованный петя надеялся что лицо у него не изменилось эрик заулыбался видимо петя выдержал испытание так вот все что вам сказал господин вальтер обо мне и о моей семье чистая правда я бы даже сказал только часть правды, потому что кое-чего господин Вальтер обо мне еще не знает. Эрик извлек из стола простой металлический браслет. Петя уже видел такой же браслет у профессора Дансельма. Браслет, на котором лошадь несла сразу двух всадников. Сердце у Пети сильно стукнуло, хотя вроде летающего фон Берлихингена он уже видел. Библиотекарь усмехнулся краем рта, убрал браслет. Братья меня обо всем уже предупредили. Как вы, несомненно, уже догадались, я буду вам помогать. Кстати, портал действительно находится в подвале замка. Во Францию не стоит, а в любое другое место, хоть в саму Шамбалу, можете перенестись хоть сегодня. Сам замок и есть крепость. Тут можно пожить и осмотреться. Конечно же, я уже подготовил вам немножко документов. «Они необходимы и для господина Вальтера. У меня тоже еще будут вопросы, но сначала надо все обдумать. Давайте пройдем к главе рода. Я его тоже уже немного подготовил, ведь официально нам ничего не сообщили. Ваша, вернее, наша экспедиция просто пропала». «Как вы могли его подготовить?» «Телепатически». Петю еще раз слегка пошатнуло, а Эрих фон Берлихинген с этими словами взял керосиновую лампу и с ней прошли по коридорам. Пожилой, сильный человек молча вел Петю по сводчатым темным коридорам, подвел к дверям кабинета, больше напоминавшим ворота. Сам он остался снаружи и словно исчез, а Петя постучался и вошел. Кабинет Клауса фон Штауфеншутца мало отличался от библиотеки. Разве что был все же поменьше, те же краски, тоже обилие книг, огромное кожаное кресло. Петя только мельком взглянул на Вальтера, но и этого хватило, чтобы понять, друг испытывает огромное облегчение. А господин Клаус, старший Штауфеншутс, оказался значителен. Петя знал, ему за 50, но дал бы едва 45. Могучий, солидный, он тоже выглядел типичным поражением своего сословия и своей страны». Встал, протянул правую руку. «Поскольку вы и так легко прочитаете мои мысли, скажу сразу — вы попали как раз туда, куда вам надо». Петя не считал себя хилым, но руку стиснула словно клещами. Господин Клаус улыбался большим ртом, но глаза его больше всего напоминали эммаль. Они отражали свет, не пропуская. Что в моем замке маловероятно, это новый любовный роман. Остальное, обещаю, будет не хуже, чем в Париже. А еда у нас намного лучше, чем всякие выдумки южных пожирателей лягушек». При этих словах Клаус фон Штауфеншутс закинул голову и оглушительно засмеялся, словно загрохотал. Уверяю вас, под острой крышей нашего замка задумано больше заговоров, чем у вас пальцев на руках и на ногах. Мы отлично проведем еще один. Мы с вами отлично все проделаем. Он широко улыбался, и Петя легко понимал. Заговор фон шуц понимает исключительно с собой во главе. Не в смысле непременно именно его надо будет сажать на престол, но в смысле он будет главным заговорщиком. Проделаем. Все отлично проделаем. Во главе со мной, да не проделать. А теперь так. В Германии каждый второй доносит в тайную полицию, в гестапо. Есть и еще люди, кроме полиции, которым совершенно не надо знать о вашем появлении в замке. Так что сидите на третьем этаже как можно тише. Посидите денька 4, не высовывайтесь. А тем временем мы устроим тут небольшой военный совет. Соберутся все наши друзья. Способ собраться мы нашли. Господин Эрик нашел, тут один местный, хм, один местный ученый открыл, будь то у древних германцев, год начинался 2 сентября. Его никто, отродясь, не принимал всерьез этого местного болвана, а мы поддержим. «Отпразднуем Новый год, как делалось с древними германцами в нашей местности. Плохо ли?» «Соберем по этому поводу друзей и знакомых. Вы вообще держитесь, Эрика. Если кто-то и даст вам правильный совет по любому поводу, так это Эрик». «Ты же никогда не любил ничего тайного, отец». «И сейчас совершенно не люблю». Говоря откровенно, мне не очень по душе вся эта подпольная возня, да что поделаешь. Страна и правда пошла куда-то не в ту сторону. Ладно, Эрик. Эрик фон Берлинхинген возник, не успел фон Штауфеншуц договорить. Встал как каменное изваяние. Петя больше ничуть не сомневался, что эти двое владеют какой-то магией. Молодым людям пора спать, распорядился фон Штауфеншуц. Но этой ночью Петя и Вальтер почти не спали. Они опять читали документы из папок.